Сии книги старопечатные, сказал Иван Васильевич, выкладывая перед Пугачёвым книгу за книгой. Старопечатные и рукописные. Да Римского, Сатанинского нововодства Никона. Вот малая глаголимая беседословие, а вот святая Боговдохновенная, составленная Давидом старцем. А вот отречённый тетрадь монастыря Свято-Троицкого Слушай, царь государь, а ты, Миша, посвети. Старик надел на нас медные очки, перелистнул рукописной страницы и, откашлевшись, прочёл чуть-чуть гнусаба. Мрак объял землю русскую, солнце сокрыло лучи свои, луна и звёзды померкли, и бездны все содрогаются. Изменились злобно все древние святые предания, все пастыри в еретичестве потонули, а верные из отечества изгоняются, царит там вавилонская любодейница и поит всех из чаши мерзости. В нем лишь, государь, сие старцами-христолюбцами про Катерину II писано, Захлопнув тетрадь с титулами и сунув её в стовец, пояснил хозяин: И вступил тут в старика соблазн сделать гостю испытание: грамотин гость или тёмен. Иван Васильевич достал книгу и стал листать её. От книги пахло плесенью. Испытующий, скосив глаз на Пугачёва, он передал ему книгу и сказал: Нака батюшка, прочти в гул вон энто мистечко стихирку. Сердце Пугачёва захолонуло. Ах, чёрт! Тут туш не отвертишься. Да ведь я без очков-то ни хрена не вижу. А очки забыл, сказал он. Хозяин же как бы, не слыша его, велел сыну: "Миша, посвети". У Пугачёва заребило в глазах, запрыгали в губы Он влип взором в строчки и напряг память. Ну слава тебе, тетереву. Буквыцы знакомые, не зря же старец Василий обучал его грамоте по старозаветным книгам, когда Пугачёв жил у него в келье под стародубом. И вот теперь, хотя и с большим трудом, Емельян Иванович не помни себя от радости, стал разбирать слова и строчки. онную книгу, нарецаемую Лусидариус, сиречь Золотой бисер. Я без малы всю вытвердел, говорил старик, нетерпеливо заглядывая в лицо гостя. И вдруг Пугачёв, насупив брови и откинув рукой волосы с лба, стал медленно с запимкой, напряжённым голосом читать. Идёт старец, несёт стовец в ставце зварец в зварце сладость в сладости младость в младости старость в старости смерть вот батюшка воскликнул хозяин и подумал стало врут манифесты что самозванный царь безграмотный да тёмный а дали-то такое сказано Как на Туле злую смерть кладут старцы проклятие великое так и ся гостеник мой дорогой но ну, а теперь идём в рабочую мою горницу где течёт жизнь моя земного обогащения ради «О, Господи, Господи! Миша, зажги-ка свечи!» — приказал он сыну, когда все трое вступили в обширную комнату, пропавшую кожей с кипидаром мылом. Великан Миша привстал на носки и засветил семисвечевую люстру, железную на трех цепях обруч. Огромный стол, заваленный бумагами, расчетными книгами, ярлыками. Большие костяные щёты, чернила с перьями, песочница, недоеденные доли пирога на тарелке, облупленное крутое яйцо, леденчики. Под стенами развешаны разные выделки кожи, юфть, разноцветные сафьяны, ящики со свечами, с мылом, образцы производства Крохинских фабрик. В стеклянных банках разных сортов крупа, мука, ржаная, пшеничная, гороховая, гречушная, солод для пива. В углу две больших бочки денег, в одной медь, в другой серебро. Купец указал Пугачёву на объёмистый холщовый мешочек. А это вот, батюшка, твоему царскому величеству от старзоветных купцов помощь. Серебряные рублевки до полтины унесёшь ли? Было бы что. Пугачёв схватил мешок за ушки, играючи подбросил его к самому потолку и поймал растопыренной ладонью. Ого-го, изумился купец. Тут серебра три пуда без малого. Ну, поспешим к трапезе. Придя в столовую, все помолились, сели. На столе яндовые кувшины, пузатые штофики, гранённые графины. У меня, ведаешь, своя пивоварня, и для себя, и для торга, сказал хозяин, наливая серебряные чары. Моё пиво пряное, тонкое, для здоровья полезное, крови не густит. Хлебнёшь, упадёшь, вскочишь, опять захочешь. Вот в этой яндеве Забористая зовется дедушка, а в этой батюшка, а в этой слабенькая бабий сорт, сынок. Угощение было простое и сытное. Лапша, ветчина, яичница, верещага, индейка с солеными огурцами, утка с солеными же сливами. Пугачев ел по-благородному вкусу. оттопылив мизинцы, руки у него чистые, на указательном пальце перстень Степана Разина. К концу трапезы прибыл именитый купец Жарков, 35-летний и такого же, что и у Крохина осанистого вида, дородный человек, густоволос, бородат. Ага, вот и сам подъемный мост пожаловал. оптовых промыслов и трех фабрик с заводами-содержатель. А мы вот тут, Иван Степанович, с государем калякаем. Он, отец наш, милостив, не брезгует нашим братам, не гнушается. Присаживайся. Жарков помолился в передний угол, низко поклонился Пугачеву, затем хозяевам сказал. «Дозвольте присесть, Ваше Величество, на краюшке». «По что на краюшке?» Садись посередке, господин купец, проговорил Пугачёв, отодвигая из-за стулом в сторону. Торговым людям, кое и не супротив нашего самодержавства, мы милость всегда творим. Купцы добрытно переглянулись. Пере горячий сбитень. Ни чаю, ни табаку, этих сатанинских травок в доме не водилось. Откашлевшись, в горсть Жерков сказал: Торговое сословие, батюшка и государь, всякому государству основа.